Глава третья. «Не ерунда, а блан-манже — модное место, куда ходят все уважаемые люди города», — возмущается Марго. «Ага, только не уважаемые, а кому заняться нечем. Блогерши и такие несчастные, как я, которых затащили силой». «Что ты жалуешься? Сам позвал меня сюда». Она надувает губы. «Позвал», — отзываюсь эхом. «Ладно, заказывай модную чухню на свой вкус. Я оплачу, естественно». Как мало бабе для счастья надо, такой, как Марго, уж точно. Сразу личико разгладилось, улыбка заиграла. Даже приятным человеком выглядит сейчас, а не холодной стервой, как обычно. «Ваш нитро-кофе, вяленое мясо и соленья», — подходит вскоре официант. «Что? Это больше похоже на закуску к алкоголю», — кривлюсь. «Алекс, ты совершенно не в теме», — Марго чопорно качает головой. «Сейчас все так пьют. К тому же вечер ужинать пора. А ты сладкое хотел?» «Да нет, подойдет и это». Вздыхаю. «Только можно мне напиток с успокоительным эффектом? Или в вашем заведении такого нет?» «В нашем заведении есть все, а чего нет, мы обязательно сделаем». Торжественно произносит официант и удаляется к стойке. «Ха, естественно!» Усмехаюсь. «Кружка обычного американо косарь стоит, еще бы они не придумали». «Держите!» Парень возвращается быстрее, чем я ожидал. Принюхиваюсь к кружке, кажется, то, что надо. «Благодарю, вы меня отлично поняли». Теперь я в состоянии выдержать этот вечер. «Ах, есть в тебе доля романтизма, Алекс, хотя ты его тщательно скрываешь», — заряжает вдруг Марго, мечтательно глядя в окно. «С чего это?» — едва не давлюсь мясом. Угораздило ведьму под руку сказать. «Ты вспомнил про нашу дату. В кафе пригласил, сидишь, разговариваешь со мной, а ведь обычно время на такое не тратишь». «У нас есть дата?» — насмешливо выгибаю бровь. «Эй, официант, давай бутербродов нормальных, а то что это, три вялых огурчика до да шматок соленого мяса?» «Сейчас сделаем». «Конечно есть и не придуривайся». Марго машет указательным пальчиком. «Сегодня ровно год, как я работаю у вас». «А, -а, -а и что?» «Нет, больше я не поведу ее сюда, она явно глупеет в подобных местах». «То, что в этот же день ты провел для меня первое индивидуальное собеседование». Киваю, сказать нечего. Я ведь мужчина, а не восторженная дурочка, чтобы запоминать, когда и с кем сблизился в первый раз. Только красотка с балом маскарада пятилетней давности до сих пор не выходит из моей головы. Ее глаза полны грусти, часто являются в сны. И ведь мучаюсь, не обидел ли я ее? А все почему? Парни подсыпали мне ради шутки свои дряни в стакан, и я был не в себе. Как узнал, чуть не прибил гадов. Перед девчонкой неудобно, еще и в душу запало. Хотя может потому и запало? Вдруг там, под маской, страшилище лесное. «Приглашаю тебя к себе», — возвращает меня в кафе Марго. Она проводит под столом голой ступней по моим брюкам. Пугаюсь своей реакции, ведь боевой друг не то что не откликается, он опасливо теряется. А ведь мне всегда нравилась инициатива от девушек. Тут звенит колокольчик на двери, сообщая о новом посетителе. Раздраженно вздрагиваю. «Все из себя модное заведение, а систему оповещения посовременнее не придумали». Ага, это точно! доносится до нас звонкий смех вошедшей девушки. С тобой так весело, я рада, что ты меня вытащил, Саша. Оборачиваюсь на говорящую: Нет, только не она. Я готов стонать в голос. Называется, отвлекся ее коломене. Как некультурно кричать на все заведение, да? Марго по-своему интерпретирует мой взгляд. Ага, рассеянно киваю. Иди подойди к нему и пригласи за наш столик. Другие места заняты. В голове созревает новый план действий.